Житейские воззрения Катамура в купе с фрагментами биографии капельмейстера Йоганаса Крейстера, случайно уцелевшими в макулатурных листах. Предисловие издателя Гофмана. Примечание редакции. Ни одна книга не нуждается в предисловии более, нежели это ибо неразъяснимы, вследствие каких причудливых обстоятельств удалось ей увидеть свет, она могла бы показаться читателю бессмысленной мешаниной. А потому издатель покорнейше просит благосклонного читателя этим предисловием отнюдь не пренебрегать. Названный издатель имеет друга, в коем он души не чает, и его знает как самого себя. Так вот, этот друг обратился к нему однажды со следующей речью. Ты, милейший, напечатал уже не одну книгу, не имеешь знакомства среди издателей. Тебе ничего не стоит зайти к кому-либо из всех достостойнейших господ и порекомендовать ему сочинение некого молодого автора, одаренного блестящим талантом и прекраснейшими способностями. Похлопочи за него, он этого вполне заслуживает. Издатель пообещал сделать для собрата писателя все, что в его силах. Правда, он был несколько озадачен, когда вдруг признался ему, что сочинитель рукописи — кот по кличке Мур, и что в ней он излагает свои житейские воззрения. Но слово было дано, и так как начало сочинения показалось ему написанным довольно гладким слогом, он сунул рукопись в карман — и направился господину Дюмлеру на Унтерден-Линден с предложением издать кошачий опус. Господин Дюмлер заметил, что среди его авторов еще не бывало котов, и он не слыхивал, чтобы кто-нибудь из его уважаемых коллег якшался с подобными сочинителями, но все-таки готов попытать счастье. Книга пошла в печать, и к издателю стали поступать Первые корректурные листы. Каков же был его ужас, когда он обнаружил, что повесть Мура то и дело перемежается вставками из совершенно другой книги, биографии Капельмейстера Йоханса Крейстера. Что же выяснилось после тщательного расследования и розыска? Оказывается, когда кот Мур излагал на бумаге свои житейские взгляды, Он, нисколько не обинуясь, рвал на части уже напечатанную книгу из библиотеки своего хозяина и в простоте душевной употреблял листы из нее частью для прокладки, частью для просушки страниц. Эти листы остались в рукописи, и их по небрежности тоже напечатали, как принадлежащие к повести Катамура. Сокрушенный издатель вынужден смиренно сознаться, что смешение разнородного материала произошло единственно по его легкомыслию. Он, конечно, должен был хорошенько просмотреть рукопись кота до того, как сдать ее в набор, однако кое-чем он может утешиться. Прежде всего, снисходительный читатель легко разберется в путанице ежели обратит благосклонное внимание на пометки в скобках «Мак-Элл» Л, макулатурные листы, и «Эмпр» — Мур продолжает. Кроме того, разорванная книга, скорее всего, даже не поступала в продажу, поскольку о ней никому ничего не известно. Друзьям Капельмейстера будет даже приятен вандализм кота в обращении с литературными сокровищами Ведь таким образом им удастся узнать некоторые довольно любопытные подробности из жизни этого человека, по-своему, пожалуй, далеко не заурядного. Издатель надеется на милостивое снисхождение. Нельзя не признать, наконец, и того, что авторы нередко обязаны своими смелыми идеями, самыми необыкновенными оборотами речи, милейшим наборщиком которые так называемыми «опечатками» способствуют полету фантазии. Возьмем, к примеру, вторую часть, написанных издателем ночных рассказов. Он упоминает в них о больших боскетах, находящихся в саду. Наборщик решил, что это недостаточно гениально, и вместо слова «боскетах» набрал «каскетках». В рассказе «Мадемуазель де Скюдери» Стараниями наборщика, который должно быть желал пошутить, упомянутая мадемуазель оказалась не в черном тяжелого шелка платье, а в черном халате и так далее. Но каждому свое. Ни Катумуру, ни безвестному биографу капельмейстера Крейслера не зачем рядиться в чужие перья. А потому издатель покорнейше просит благосклонного читателя, прежде чем он примется за чтение этого сочиненияца, произвести некоторые поправки, чтобы у него не составилось мнение об обоих авторах не хуже, ни лучше того, какого они заслуживают. Правда, здесь приводятся лишь самые существенные ошибки, что до более мелких, то мы надеемся на милость благосклонного читателя». В заключение издатель должен сообщить, что он лично познакомился с котом Муром и считает его мужчиной, приятным и любезным в обхождении. Портрет, помещенный в начале книги, поразительно схож с оригиналом. Берлин, ноябрь 1819 года. Гофман.